Глава 8. Уголовщина. Конечно, Дагобер только на одну минуту мог устрашиться подземных коварных интриг «черных ряс», по его выражению. Интриг, направленных против тех, кого он любил. Он только минуту мог колебаться в своем намерении освободить розу и бланш. Письмо генерала Симона разом покончило со всякими колебаниями. Оно напомнило солдату его священный долг, и минутное уныние Дагобера сменилось теперь спокойной, уверенной решимостью. «Который час, Агриколь?» — спросил он у сына. «Только что пробило девять. Мне необходим крепкий железный крюк, такой, чтобы он мог выдержать тяжесть моего тела и которым можно было бы в то же время зацепиться за выступ стены. Эта печь послужит тебе наковальней. Молоток верно где-нибудь найдется, а что касается железа...» Солдат огляделся и, увидав довольно толстые железные щипцы для углей, подал их сыну. — кого вот железо! — Ну так скорее, сынок, принимайся за работу! Искуй мне живо, что нужно! При этих словах Франсуаза и Агриколь с удивлением переглянулись. Кузнец, ничего не подозревая о решении отца и не зная о сделанных уже с помощью горбуни и приготовлениях, ничего не понимал и молчал. «Да ты что, не слышишь, что ли?» — говорил Дагобер, все еще протягивая сыну щипцы. «Понимаешь, мне надо сейчас же сковать крюк». «Крюк? Зачем, батюшка?» «Чтобы привязать его к веревке. Надо на конце его сделать ушко, чтобы продеть и хорошенько закрепить веревку». «Но зачем эта веревка, этот крюк?» «Чтобы перелезть через монастырскую стену, если в дверь нельзя будет попасть». «Какую монастырскую стену?» — спрашивала Франсуаза у сына. «Как, батюшка?» — воскликнул последний. «Ты все еще думаешь об этом?» «А то как же!» Ну ведь это невозможная вещь. Ты не можешь этого сделать. Нельзя и пытаться». «В чем дело, сын мой?» — с беспокойством допрашивала Франсуаза. «Куда хочет идти твой отец?» Он хочет сегодня ночью пробраться в монастырь, куда заперли девиц Симон, и их оттуда похитить. — Великий Боже! Муж мой! Да ведь это святотатство! — воскликнула Франсуаза, верная своим религиозным убеждениям. Она всплеснула руками и хотела подойти к мужу. Дагобер, чувствуя, что его сейчас осадят мольбами и просьбами всякого рода, решил не уступать и разом покончить со всем этим, чтобы не терять драгоценного времени и показать, что его решение непоколебимо. Серьезным, строгим, почти торжественным тоном он сказал, обращаясь к жене и сыну. «Слушайте, друзья мои, когда человек моих лет решается на что-нибудь, он хорошо знает, на что идет, и тут уж ни сын, ни жена не могут повлиять на это его решение». Всякий обязан делать то, что должно, и я решился исполнить свой долг. Избавьте же меня от лишних слов. Вы обязаны были употребить все старания, чтобы удержать меня. Вы это сделали, и довольно Я хочу быть сегодня хозяином в своем доме. Орабевшая Француаза не смела вымолвить ни слова, и только умоляющим взором взглянула на сына. «Батюшка», — сказал последний, — позвольте мне сказать одно только слово». «Говори», — с нетерпением сказал отец. «Я не хочу оспаривать твое решение, но мне кажется, ты не знаешь, чему подвергаешься». «Я все знаю», — резко возразил солдат. «Я знаю, что это очень важно. Но пусть никто не скажет, что я не пошел на все, чтобы исполнить свое обещание». «Берегись, отец», — — Еще раз повторяю, ты и не подозреваешь, на какую опасность идешь, — с тревогой повторял Гриколь. Ну, поговорим об опасности. О ружье привратника, о косе садовника, — презрительно пожимая плечами, сказал Дагобер. — Ну, хорошо. Положим, моя старая шкура там и останется, в этом монастыре. Так что же? Ведь у матери есть ты. Двадцать лет жили же вы без меня. Лишняя обузой будет меньше. — И я... «Я всему виной!» — воскликнула бедная старуха. «Правду говорил Габриэль, когда порицал меня». «Успокойтесь, госпожа Франсуаза!» — шепотом уговаривала ее горбунья. «Агриколь не допустит этого». Кузнец после минутного колебания продолжал взволнованным голосом. «Я слишком хорошо тебя знаю, батюшка, чтобы думать, что тебя можно остановить страхом смертельной опасности». — А о какой же опасности ты говоришь? — О такой, перед которой и ты отступишь, несмотря на свою храбрость, — убежденным голосом, поразившим отца, проговорил молодой человек. «Агриколь — Агриколь, — строго и резко сказал солдат, — вы говорите низости и наносите мне оскорбление. Отец! — Да, низости! — с гневом продолжал старый воин. — Разве не низость? Стараться отговаривать человека от исполнения его долга угрозами? «Разве вы не оскорбляете меня, думая, что меня можно запугать?» «Ах, господин Дагобер!» — воскликнула Горбунья. «Вы не поняли Агриколя!» «Слишком хорошо понял!» — грубо отвечал солдат. Потрясенный строгими словами отца, но решившись, несмотря на его гнев, исполнить свой сыновний долг, Агриколь продолжал с сильно бьющимся, правда, сердцем. «Простите меня, батюшка, за слушание и пусть вы меня даже возненавидите, но я должен вам сказать, чему вы подвергаетесь, врываясь ночью в монастырь». «Как вы осмеливаетесь еще?» — закричал Дагобер, покраснев от гнева. «Агриколь!» — молила плачущая Франсуаза. «Муж мой! Господин Дагобер, выслушайте Агриколя! Необходимо для всех нас, чтобы он объяснился!» — говорила Горбунья. «Ни слова больше!» — гневно топнул ногой солдат. — Я говорю, батюшка, что вы почти, наверное, рискуете попасть на каторгу! — воскликнул побледневший, как смерть, кузнец. «Несчастный — Несчастный! — сказал Дагобер, схватив сына за руку. — Не лучше ли было скрыть от меня это, чем дать мне сделаться изменником и предателем? Затем солдат повторился, дрогаясь от ужаса. «Каторга — Каторга! И он склонил голову, убитый этим грозным словом. «Да, проникнуть ночью с насилием в жилой дом, по закону за это полагается каторга», — говорил Агриколь, которого отчаяние отца пугало и радовало в одно и то же время. «Да, батюшка, каторга. Если вас поймают на месте преступления, а десять против одного, что это случится, так как Горбунья сказала, что монастырь будут тщательно стеречь, если бы вы это сделали среди бела дня...» Быть может, эта честная отвага еще явилась бы сколько-нибудь смягчающим обстоятельством, но забраться ночью через стену, повторяю, здесь риск попасть на каторгу. Теперь, батюшка, решайте сами, что мы должны делать. Я, конечно, последую за вами, я не допущу вас идти одного. Скажите слово, я сейчас же сделаю крюк. У меня есть и молот, и щипцы, через час можно будет отправляться. За словами кузнеца наступила глубокая тишина, прерываемая только рыданиями Франсуазы. Несчастная не переставала шептать с горьким отчаянием «И вот что случилось из-за того, что я слушалась Аббата Дюбуа!» Напрасно Горбунья старалась ее утешить, она сама дрожала от страха. Она знала, что солдат способен идти даже на гибель, и тогда Агриколю придется разделить все предстоящие опасности. «Дагобер!» несмотря на свой энергичный решительный характер, все еще не мог опомниться от изумления. В качестве военного человека он смотрел на всю ночную экспедицию как на военную хитрость, вполне извиняемую сложившимися обстоятельствами, тем более что право было на его стороне. Но пугающие слова сына возвращали его к действительности и ввергали в ужасное затруднение. Или надо было нарушить долг относительно доверенных ему отцом и умирающей матерью девушек, или подвергнуться опасности вечного позора, да еще не одному, а вместе с сыном. И все это даже без твердой уверенности, что удастся освободить сирот. Вдруг Франсуаза, пораженная внезапной мыслью, воскликнула, вытирая глаза. «Боже мой, мне пришло в голову!» «Быть может, есть возможность освободить этих милых девушек без всякого насилия?» «Как это, матушка?» — с живостью спросила Гриколь. «По словам Габриэля, аббат отправил их в монастырь, вероятно, по приказанию господина Родена». «Ну уж Родену уговорить добром невозможно, милая матушка». «Не его, а этого могущественного аббата...» «Начальника Габриэля, покровительствовавшего ему со времени его вступления в семинарию». «Какого аббата, матушка?» «Господина аббата де Гриньи». «Это мысль. Прежде чем сделаться священником, он был военным. Быть может, он по кладисти, хотя...» «Де Гриньи!» — с ужасом и ненавистью воскликнул Дагобер. «В этих интригах замешан, значит, де Гриньи?» Бывший военный, а затем сделавшийся попом? Да, батюшка, маркиз де Гриньи до реставрации служил в России, а в 1815 году бурбоны дали ему полк. Это он, глухим голосом сказал Де Габер. Опять он, всегда он всюду, злой гений всей семьи, отца, матери и детей. Что ты говоришь, батюшка? «Маркиз де Гринье воскликнул Дагобер. «Знаете ли вы, что это за человек?» «Прежде чем сделаться попом, он был мучителем матери Розы и Бланш, презиравшей его любовь. Прежде чем сделаться попом, он сражался против своей страны и два раза сталкивался лицом к лицу с генералом Симоном. Пока генерал, покрытый ранами в битве при Ватерлоо, мучился пленником в Лейпциге, маркиз Ренега торжествовал вместе с русскими и англичанами». При бурбонах ренегат, покрытый почестями, еще раз столкнулся с преследуемым солдатом императорской армии. Тут произошла между ними свирепая дуэль. Маркиз был ранен, а генерал, приговоренный к смерти, бежал. Так ренегат стал попом, говорите вы. А я теперь уверен, что мои девочки похищены именно им, чтобы выместить на них ненависть к их отцу и матери». Если они в руках этого подлого человека, то дело идет не только о защите их состояния, но о защите жизни. Понимаете ли? Их жизни! Неужели, батюшка, вы считаете этого человека способным на... Изменник Родины, сделавшийся низким попом, на все способен? Быть может, в эту минуту они убивают детей медленной смертью, с отчаянием говорил солдат. «Ведь довольно их разлучить, чтобы убить!» Догобер продолжал с невыразимым ожесточением. «Дочери маршала Симона в руках маркиза де Гриньи и его шайки! А я стану колебаться, сделать ли попытку их спасти из страха каторжных работ! Каторга!» — судорожно захохотал он. «Ну так что же, что каторга? Да разве у меня не останется возможности размозжить себе голову, если мне не удастся эта попытка?» Что же, они мой труп потащат на каторгу, что ли? Куй железо, сын мой! Куй скорее, куй крюк! Время не терпит! Но ведь вместе с тобой арестуют и нашего сына! воскликнула с отчаянием мать, бросаясь к ногам мужа. Ведь он идет с тобой. Чтобы избавиться от каторги, у него остается то же средство. Со мной будут два пистолета. «А я...» — воскликнула несчастная мать, простирая руки. «Без тебя, без него я останусь одна». «Ты права. Я эгоист. Я пойду один». «Один ты не пойдешь», — возразила Гриколь. «А твоя мать?» Горбунья сходит к господину гордимому ему хозяину, и расскажет ему все. «Это самый великодушный человек в мире. У матери будет приют и хлеб до последнего ее дня». «И я, я виной всему этому!» С отчаянием, ломая руки, плакала Франсуаза. «Боже мой, покарай меня одну! Я виновата! Я выдала этих детей, и наказанием за это явится смерть моего сына!» Гриколь, ты не пойдешь! Я тебе запрещаю!» сказал Дагоберг горячо обнимая сына. «Я не пойду!» после того, как объяснил тебе всю опасность предприятия...» «Ты этого не думаешь, батюшка?» «Да разве мне самому некого освобождать? А мадмуазель де Кардавиль, которая была ко мне так добра и великодушна, которая хотела меня спасти от тюрьмы, разве она не в заточении?» «Я пойду за тобой, отец. Это мое право, моя обязанность. Я так хочу!» Говоря это, Агриколь сунул в огонь щипцы, из которых он должен был выковать крюк. «Боже, пощади всех нас!» — молила рыдающая мать, продолжая стоять на коленях, в то время как солдат все еще находился во власти сильной внутренней борьбы. «Не влачь так, матушка! Ты надрываешь мне сердце!» — говорил Агриколь, поднимая мать с помощью горбуньи. «Успокой ее, горбунья!» — Я нарочно преувеличивал опасность, желая удержать отца. Вдвоем же с ним, действуя осторожно, мы можем достигнуть успеха без всякого риска. — Не правда ли, батюшка? — сказала гриколь подмигнув отцу. — Право, матушка, успокойся. Я отвечаю за все. Мы освободим девиц Симон и мадмуазель де Кардавиль. Дай-ка сюда клещи и молоток, горбунья, а не внизу под шкапом. Пока молодая девушка, отирая слезы, подавала требуемые вещи, Агриколь мехами раздувал огонь. «Вот твои инструменты, Агриколь», — сказала Горбунья глубоко взволнованным голосом, подавая дрожащими руками инструменты. Агриколь захватил клещами раскаленное добела железо и, пользуясь печью, как наковальней, начал работать молотком. Дагобер молчал и размышлял. Вдруг он поднялся с места — подошел к жене, взял ее за руку и заговорил. «Ты знаешь своего сына. Помешать ему следовать за мной нельзя никакими силами. Но успокойся, дорогая. Мы добьемся успеха. Я твердо на это надеюсь. А в случае чего? Нас арестуют, и мы не покончим низостью. Мы не убьем себя. Мы гордо, рука об руку, с высоко поднятой головой пойдем вместе в тюрьму» как два честных человека, исполнивших свой долг. Наступит день суда, и мы громко, честно и прямо заявим, что, не найдя защиты в законе, доведенные до последней крайности, мы прибегли к насилию. Куй железо, сын мой, куй без боязни! Судьи — честные люди, они оправдывают честных людей! — заключил Дагобер, обращаясь к Агриколю, который ковал молотом раскаленное железо. — Да, добрый батюшка. Ты прав. — Матушка, успокойся. Судьи поймут разницу между перелезающим ночью через стену разбойником, являющимся воровать, и старым солдатом, который с опасностью для своей жизни, свободы и чести решается вместе с сыном освободить несчастные жертвы. — Если они не поймут, — продолжал Дагобер, — тем хуже. Опозоренными в глазах честных людей останутся ни муж твой и ни сын. Если нас сошлют на каторгу, если у нас хватит мужества жить... Ну так что же, и старые молодой каторжники будут с гордостью носить цепи. А ренегат-маркиз — бессовестный поп, будет более пристыжен, чем они. Кой же железо без боязни, сын мой! Есть нечто, чего не опозорить и каторге, чистая совесть и честь! — А теперь время приближается. Скажите нам, Горбуни, вы не заметили, высоко ли от земли окно? — Не очень высоко, господин Дагобер. Особенно с той стороны, которая обращена к больнице умалишенных, где заключена мадмуазель де Кардавиль? Каким образом удалось вам поговорить с мадмуазель де Кардавиль? Она была в саду больницы. «Там есть место, где стена сломана, и оба сада разделяются только решеткой». «Превосходно!» — сказала Гриколь, продолжая стучать молотком. «Значит, мы можем легко попасть из одного сада в другой. Быть может, из больницы легче будет и выйти на улицу? К несчастью, ты не знаешь, где комната, мадемуазель де Кордавиль». «Нет, кажется, знаю», — начала Горбуния, стараясь припомнить. «Она живет в четырехугольном павильоне». «Над ее окном я заметила нечто вроде навеса, белого с синими полосами». «Ладно, не забудем». «А не знаете ли вы хоть приблизительно, где комнаты девочек?» — спросил Дагобер. После минутного размышления Горбуни отвечала. «Они должны быть против окна мадмуазель де Кардавиль, так как она с ними переговаривается знаками через окно». Мадмуазель Адриенна мне сообщила, как помню, что комнаты эти одна над другой. Одна в первом этаже, а другая во втором. — Есть ли на окнах решетки? — спросил кузнец. — Этого не знаю. — Это не важно. Спасибо, добрая девушка. С такими указаниями можно смело идти, — сказал Дагобер. — Что касается остального, у меня уже составлен план. — Дай, малютка, воды, — обратился Горбуния Гриколь. Надо охладить железо. — Ну, хорош ли крючок? — спросил он отца. — Отлично! Как только железо остынет, мы приладим веревку. Между тем Франсуаза на коленях горячо молилась Богу за мужа и сына, собиравшихся по своему неведению совершить страшный грех. Она молила Создателя обратить на нее одну, свой небесный гнев, так как она вовлекла их в это опасное дело. Дагобер и Агриколь молча кончили свои приготовления. Они были оба очень бледны и торжественно сосредоточены. Несомненно, оба сознавали всю опасность рискованного предприятия. На колокольне Сен-Мири пробило десять. Ветер и шум дождя не позволяли бою часов доноситься очень ясно. «Десять часов!» — воскликнул Дагобер. «Нельзя терять ни минуты. Агриколь, бери мешок». «Сейчас, батюшка!» Поднимая мешок, Агриколь быстро шепнул Горбунье еле стоявшей на ногах от волнения. «Если завтра утром мы не вернемся, я тебе поручаю, мать. Сходи к господину горди, быть может, он уже вернулся. Но, сестра, будь мужественнее. Обними меня». Я оставляю на тебя бедную мать. При этом глубоко взволнованный кузнец дружески обнял молодую девушку, боявшуюся потерять сознание. Ну, грюм, в поход, старина, сказал Дагобер, ты будешь у нас за часового. Затем подойдя к жене, которая, заливаясь слезами, покрывала поцелуями голову сына, прижав его к своей материнской груди, солдат, пытаясь казаться вполне спокойным и почти веселым, прибавил... «Ну, жена, старайся быть благоразумной. Растопи хорошенько печку. Часа через два-три мы явимся с девочками и с красавицей Адриенной. Ну, поцелуй же меня на счастье». Франсуа забросилась ему на шею, не говоря ни слова. «Это не мое отчаяние. Эти судорожные глухие рыдания разрывали сердце». Дагобер, высвободившись из объятий жены и скрывая свое волнение, сказал сыну изменившимся голосом. — Пойдем, пойдем скорее. Она надрывает мне сердце. Голубушка-горбунья, поберегите ее. Агриколь, идем. И солдат, укладывая в карманы пальто свои пистолеты, направился к дверям в сопровождении угрюма. — Сын мой, дай обнять тебя еще раз. Быть может, в последний раз, — молила несчастная мать, — не будучи в состоянии двинуться с места. «Простите меня! Я одна во всем виновата!» Кузнец вернулся. Он также плакал, и слезы их смешались. С давленным голосом он шепнул «Прощай, матушка, успокойся! До скорого свидания!» И, вырвавшись из объятий Франсуазы, он догнал отца у на лестнице. Франсуаза Бадуэн глухо застонала и упала без чувств на руки Горбуньи. Дагабер и Агриколь вышли на улицу в самую бурю и поспешными шагами направились к бульвару госпиталя. Угрюм следовал за ними.